Глава девятнадцатая. Никогда меня так не унижали. Даже на начальных курсах военной школы, когда возили носом в грязи во время тренировки. Даже когда сломали руку во время спарринга. Даже когда женский целитель осматривал меня и исходил слюной. Даже когда мне приходилось жрать все подряд, чтобы не сдохнуть от голода. И да, именно все подряд. Женская нары ее подери половина. Что может быть унизительнее? «Какая красота!» Раздался восхищенный вздох Тильды. Дианта тоже выглядела довольной. Ее тонкие пальцы уже скользили по гладкой обивке портьером, ощупывали ткань на стенах. «Да нарово племя! Здесь даже стены оказались украшены довольно плотной тканью с необычными мягкими узорами». Преобладали золотые и алые оттенки с вкраплениями нежно-голубого. Я смотрела на роскошь вокруг и испытывала примерно те же чувства, что коты, когда хотят зарыть нечто непотребное, свои какашки, к примеру. Очень много украшений. Серьезно, я стояла посреди помещения, которое явно играло роль гостиной и боялась, что малейшим движением снесу какую-нибудь вазочку или статуэтку. А потом появились местные девушки, к счастью, с открытыми лицами, на что я сразу обратила внимание и спросила. «А что, так можно?» После чего ткнула пальцем себе в лицо. Они сразу поняли, одна улыбнулась и тихо проговорила, склонив голову. «Айна, на женской половине мы ходим без корфы». «Ага, это, видимо, обращение к женщине. Осмотрев их одеяние из просторных штанов, прихваченных у щиколоток так и без рукавок, я поинтересовалась. А вы...» «Мы пришли, чтобы помочь вам привести себя в порядок». «О, какое счастье!» — вскричала Тильда. «Я вся чешусь после ужасной дороги. Не удивлюсь, если у меня уже вши или еще чего похуже. Никаких условий. А если у меня кожа подурнела или волосы начали вылезать?» Но с последним она почти угадала. Мне сейчас безумно хотелось по-простому так схватить ее за косу и начать таскать по всей женской половине, а потом и на мужскую перейти. Из последних сил сдержалась и обратилась к Дианте. Вот уж кто действовал как успокоительное зелье. И правда, давай приведем себя в порядок. Сейчас вечер, каких ума, отправимся утром. Надо как следует поесть и отдохнуть. «Но я не иду», — проговорила Дианта. «Мне там делать нечего, как и рядовым солдатам». «Тем более», — сообщила я радостно, — «считай ты в отпуске». Сама я до этого в чужие руки себя не отдавала, разве что у Эльсира, когда она решила в честь моего приезда устроить вечер расслабления. Тогда я и правда расслабилась так, что едва ползала от лени. Но все померкло, когда за дело взялись эти девушки. Внешность действительно обманчива, хрупкие создания ухитрились так сделать массаж, что я превратилась в побулькивающее от удовольствия желе. А потом была ванна, утопленная в пол, с маслами, от которых усталость из тела улетучивалась, уходила привычная боль в мышцах. И небольшие теплые камни, похожие на загустевший солнечный свет, их выкладывали на спине, отчего внутри становилось тепло и хорошо. Крема, от которых пахло пряная и терпко. Еда на широких блестящих тарелках, мягкая острота отлично заглушалась местными напитками. Тильда и Дианда к тому времени уснули едва поев. Я же, завернувшись в тонкую ткань, продолжала наслаждаться нежнейшим мясом и овощами, не тушеными, а жареными с корочкой и приправами. М -м -м. Готовят тут хорошо, уже плюс. Талиси тоже перепала еды. Я кормила ее, отрезая кусочки, пока Ахана сидела рядом. На девушек вокруг она смотрела строго, но не злобно, и трогать себя не позволяла, топорща перья при малейшей попытке. «Айна, мы вернемся утром!» Одна из девушек чуть склонилась передо мной. «Если вам что-то понадобится, то потрите этот кристалл. Одна из нас тут же придет. Мы спим в женской половине». Я только махнула рукой, так как рот был набит, и только когда тарелка опустела, с сожалением отложила столовые приборы, так хотелось еще кусочек, но живот уже оказался набит, придерживая ткань, так как форму забрали, как и остальную одежду, пообещав вернуть утром. Я заглянула к Сильде и Дианте. Наши спальни разделялись лишь полупрозрачными тонкими шторами, обе спальни раскинувшись на огромных кроватях в форме яйца, под просторными балдахинами нежно-золотистого оттенка. Мне тоже очень хотелось зарыться в ворох маленьких подушечек, ощутить прохладу местных простыней, но пока я осторожно подошла к одному из окон. Здесь они были большие, почти от пола до потолка, и прикрыты тонкой металлической вязью решеток, видимо, чтобы женщины не прыгали вниз. Что за в бред лезет в голову? Окна гостиной выходили в сад, окруживший резиденцию, уже стало почти совсем темно, так что среди деревьев мягко светили магические светильники, похожие на изящные лампы. Красивое место, но мне здесь тесно, как ахани, посаженной в клетку. Вроде такая красота вокруг, а мне почему-то неуютно. Может, привыкла за время пути к большому скоплению народа вокруг, и сейчас было странно оказаться единственной не спящей. Всегда дежурили дозорные, да и возле до охрана не спала. Перед тем, как отправиться на отдых, я назначала дежурство, следила все ли в порядке у парней из моего взвода, а сейчас оказалось неудел. Шутка ли, впервые я ушла отдыхать раньше, «Меньше, чем мои люди. Даже не знаю, где и как их разместили. Покормили ли?» Окна нашего крыла выходили не на двор, так что я даже издали не могла увидеть остальных. Разомлевшая после купания и еды, я не сразу вспомнила про Аршу. «Вообще-то странно, где она?» Ведь Игенбургец настоятельно порекомендовал всех женщин поселить на женской половине. «Почему же она не пришла сюда? Уже почти ночь?» Желая получить ответ, я вызвала по кристаллу служанку. Буквально через минуту раздались легкие шаги, и появилась девушка. «Госпожа что-нибудь желает? С нами приехала еще одна женщина, Арчанка. Почему ее нет на женской половине?» «Как можно?» – изумилась девушка. «Она же Муна!» Сказано было так, как будто Арша неожиданно заболела какой-то заразной болезнью. «Кто? Муна?» – как ребенку повторила она, поражаясь, что я не понимаю всем известных вещей. «Женщина для утех, ее голова не покрыта. Разве таких можно пускать в дом к порядочным женщинам?» «И где тогда она?» – ошарашенно спросила я. «Среди мужчин?» С неким презрением ответила служанка, как будто речь шла о ком-то, не заслуживающем уважения. «Я была потрясена. Теперь Корфа воспринималась как признак принадлежности к порядочным женщинам. Вспомнился полный презрение взгляд арши на меня, когда я скрыла лицо. «Кажется, я полностью отомщена за ее насмешки». «А если Муна наденет Корфу?» — полюбопытствовала я. «Как можно? Каждый, узнавший нахалку, имеет право побить ее палками или отхлестать хлыстом?» Что-то после этих слов мне перехотелось щеголять с открытым лицом. Корфа как репутация. Потеряешь раз, и вернуть уже невозможно. «Еще вопрос», — вспомнила я кое-что, сказанное Ирилием. Курфа не считается частью национального одеяния. Насколько мне известно, чужеземцы не имеют права их надевать. «Айна, вы подготовились к визиту, Вигенборг?» В голосе девушки скользнул неприкрытый восторг. Соверно. вы не можете надеть наше одеяние по собственному желанию, но если вам предложит Акиф или кто-то из его приближенных лиц, то тогда это будет знаком расположения». «Ну и всем женщинам рекомендуется надевать корфу из-за безопасности». «Украсть могут», — хмыкнула я. Вообще-то пошутила, но, судя по взгляду собеседницы, попала в точку. Едва не выругалась, прикусила язык и решила сдерживать темперамент. Похищение меня не пугало. Жалко мне того мужчину, который на это решится. Но подобный казус мог плохо сказаться на миссии, так что буду ходить в корфе и молчать. Это просто задание, в конце концов». Махнула рукой, отпуская девушку. То чувство расслабленности, которое захватило меня, ушло без следа. Видимо, все дело в усталости и в запахах. Вот недаром показалось подозрительным, что масла и кремы так сильно пахли. Расслабилась, потеряла бдительность, как новичок, а не капрал с опытом. «Пусть одежду мою забрали, в шкафах ведь что-то есть». Одна из девочек сказала, что мы можем смело пользоваться нарядами. Открыла разрисованные диковинными птицами двери, чихнула от сладкого запаха. Длинные халаты из ярких тканей, широкие штаны, рубашки с длинными рукавами. Я перебрала все и поняла, что лучше ограничиться халатом. В случае опасности его можно сбросить, а в штанах и местной рубашке я запутаюсь и бесславно грохнусь под ноги предполагаемому противнику. Драться же обнаженной можно, в конце концов, сиськи тоже могут деморализовать противника. Прежде чем лечь в кровать, я обследовала все спальни, гостиную, положила рядом с собой ножи и меч. Только после этого улеглась, подпихнула под спину пару подушечек и достала кристалл. Связь работала. Подумав, решила позвонить Эльсире, сказать, что прибить я ее хочу, но сдерживаюсь, так как подруга же... «Арджанна?» – дозвонилась я практически сразу. Кристалл высветил подругу, сидящую у туалетного столика в роскошном пеньюаре изумрудного цвета. Она напоминала яркую птичку. Эльсира готовилась ко сну. Распущенные светлые волосы и щетка в одной руке дали понять, что она расчесывалась. «Я не вовремя», – подруга метнула взгляд в сторону двери ванной комнаты и потребовала. «Быстро говори, как ты и где», – В Игенбурге уже могла признаться я. Мы доехали и скрывать свое местоположение смысла не было. Недаром даже связь работала, магии ее больше не глушили. Слава богине! Я место себе не находила, когда ты так надолго пропала. А где это ты? С любопытством спросила она, рассматривая интерьер за моей спиной, мало напоминающий постоялый двор. В поместье Игенбурга, на женской половине». Где? Шш, не кричи, я здесь не одна. «Какая женская половина? Ты в гарем попала?» Уже тише, но не менее требовательно посыпались вопросы. «Какой гарем? Здесь просто принято женщин селить отдельно от мужчин». «Об этих дикарях чего только не говорят», — как бы извиняясь, произнесла Эльсира. «Дикари, скажешь, что же? Я такой роскоши даже в апартаментах императорского дворца не видала. Я не врала, по службе приходилось бывать, и было с чем сравнивать». «А как тут за телом ухаживают?» Глаза подруги загорелись любопытством, и пришлось перечислить все банные процедуры, каким нас подвергли после дороги. Особое впечатление произвели нагретые камни на спину, но все эти чудеса не могли надолго отвлечь Эльсиру. «А как твой Рик? Ему удалось исправить впечатление?» «Как сказать?» — поморщилась я и призналась. «Предложил жить вместе. Хочет, чтобы я ушла из армии и ждала его дома со службы». Говоря это, опять ощутила, как изнутри поднимается горечь. Все мои тайные, глубоко лелеемые мечты сбылись, но принесли лишь разочарование. А, у Эльсиры забавно отвисла челюсть. И что ты? Осторожно выдавила она, опасаясь, что я шучу. Решила перевестись, хоть к вам. Как вернусь, займусь этим вопросом. Да! Радостно завизжала она, как девчонка. Любимая, уже иду. Послышался из кристалла мужской голос. Эльсира быстро оглянулась и со словами ⁇ Я сейчас исчезла из виду ⁇ До меня донесся ласковый шепот Эльсиры, но слов не разобрала, и недоуменное возражение ее супруга, но я уже брился. Опять женский шепот уже более капризный и настойчивый, и через мгновение запыхавшаяся Эльсира появилась в зоне видимости кристалла. «И правильно, мы посодействуем, как раз завтра у нас обедает градоначальник». «Да я и сама все решу», — заикнулась я, но та лишь отмахнулась. «Лучше скажи, Акифа видела, какой он?» «Еще нет, мы только приехали». «А эльф, как он себе?» «Вокруг только и вздыхают о том, какой он красавчик. Все незамужние барышни шьют новые наряды, чтобы его соблазнять. Успех вашей миссии сделает его одним из самых завидных женихов империи». «Хороший воин», — скупо произнесла я. Известие о планируемой осаде эльфийских бастионов почему-то испортило настроение. «Эм, он же дипломат», — запнулась Эльсира, не привыкшая, чтобы я кем-то восхищалась. «Если он владеет языком так же, как мечом, то я не удивлена, что он считается лучшим». Говоря эту фразу, я имела в виду его ораторские способности, но предательница память услужливо подсунула воспоминания, как жарко сплетались наши языки во время поцелуя, и как я млела в его руках, и, кажется, Эльсира по моему вспыхнувшему лицу кое о чем догадалась. «Да ладно!» — потрясенно выдохнула она, глядя на меня во все глаза. «Мне пора спать», — сообщила я торопливо и выключила кристалл, прежде чем Эльсира накинулась с вопросами. Потом подумала и засунула его глубоко под подушку. Мало ли, вдруг решит снова связаться. После чего отыскала взглядом Талису. Та сидела на чем-то вроде недостроенной колонны. «Ну а как еще назвать столбик толщиной с руку здорового мужчины и чуть выше меня?» да еще украшенные золотыми пластинами и прозрачными камнями. В них я узнала колеи, кристаллы, добываемые лишь в этой местности. Они одинаково хорошо шли и на украшение, и на стабилизацию порталов. Благодаря их добыче Игенборг жил припеваючи. Талиса уже дремала, выделяясь на фоне окна. Я зевнула и постаралась последовать ее примеру. Увы, мое воображение, видимо, оказалось побогаче птичьего. Стоило закрыть глаза, как звуки вокруг резко стали более отчетливыми. Шорохи, скрежет какой-то шепот. Я открыла глаза, понимая, что пальцы сами собой смыкаются на рукояти меча. Так, может, меня настигло то, что целители называют синдром воина? Когда везде чудится опасность, в конце концов ты просто сходишь с ума. «Не дождётесь», — прошипела злобно. Сосредоточилась и прислушалась. «Ну да». Шорох исходил от многочисленных занавесей вокруг, скрежетом оказалось пение птицы за окном, а шепот вообще плод воображения, так как перед этим я вспомнила, что в мире существуют тайные ходы. Мало ли. Тем не менее уснуть я не могла еще часа два, пока наконец не вырубилась просто от усталости и понимания, что дура, ведь в отличие от меня Ахана спала абсолютно спокойно. Верный показатель, что вокруг безопасно.